Глава восьмая Оказалось ли утром мудренее вечера, не знаю. Не задумалась я над этим вопросом, поднявшись с постели. Но со всей определенностью могу сказать, что проблемы, с такой легкостью отодвигаемые вечером но потом, с утра наваливаются с новой силой, а с ними возвращаются и эмоции. Правда, смотришь на них утром гораздо трезвее. Сказывается, Большая свобода от вчерашних впечатлений, ослабленных сном. Стараясь про Соню не думать о делах, я размялась наскоро, освежилась под прохладным душем и, сотворив грандиозный многослойный бутерброд с маслом, колбасой и сыром, плотно позавтракала, запивая всю эту вкуснятину крепким и сладким чаем. Радиоприемник развлек меня безумной музыкой и болтовней безумного Макса, не раз пожелавшего всем, кто его слышит, бодрого утра и наговорившего много разной чепухи. Как раз то, что надо в этот момент для человека, не желающего пережевывать завтрак в унылой тишине. Надо ли говорить, насколько важным является начало для любого дела? А день я начала, считаю, наилучшим образом. Перед тем, как вернуться ко вчерашним бумагам и компьютеру, я достала из сумки замшевый мешочек с гадальными костями, вытряхнула их на ладонь и по всем правилам пустила в раскат по гладкой поверхности журнального столика. 4 плюс 19 плюс 34 выпало на этот раз. Не желая напрягать память даже для ее разминки, зачем? Книжный шкаф вот он. Я достала пухлый том расшифровок и открыла его на нужном разделе. «Враждебность — ничто иное, как преграда для оптимальных действий, воздвигаемая в нашем сознании неприязнью. Если хотите добиться успеха, действуйте непредвзято», — прочитала я, найдя комбинацию выпавших чисел. «Ну, это уже каким-то буддизмом попахивает, где нет ни плохого, ни хорошего, а все едино. Попробую, конечно, но...» Гадальные кости отправились обратно в мешочек, а я к рабочему столу. Надолго ли? Итак, мы имеем договор с иногородней фирмой, по которому Валерий должен был получить очень неплохие дивиденды. Вот соответствующая бумажка в моих руках, а вот то же самое на экране с его, Валерия, комментариями. Теперь где Филькина грамота? Кладем ее на стол перед договором потому что естественно будет предположить, что она явилась условием, при соблюдении которого Рогову и повезло заключить этот договор. Давая обязательство в течение года не вступать в брак ни с кем, кроме Валентины, он тем самым обещал Гореловым не жениться на Галине Канифоль, она же Шведова. Смущает только то, что не могли договаривающиеся стороны не понимать абсурдности документа, составленного подобным образом. и наконец Третий документ, внимательно прочесть который вчера я не удосужилась. Копии его на дискете нет. Я положу его последним в ряду. Завершает он ряд и хронологически, если верит датам, и логически, по своему смыслу. Здесь Валерий отказывается от прибыли по договору с Тоболом в пользу Гореловой Валентины. То есть лишается всего, чему так радовался. Вернее, лишает себя сам. Вот только добровольно ли? Я подняла с пола видеокассету с фильмом и задумалась, похлопывая ею себя по колену. Смотри, будь панькой. Именно так просил советовал с экрана Дональд Дак медоточивым голоском Валентины после фильма, посмотрев который равнодушно может оказаться разве какое-нибудь животное. Нет, не просьба это, а угроза. Угроза прозвучавшая после совета не забывать о Владимире Богомолове. Как, интересно, эти люди объяснили его смерть органам следствия. Кассету я пристроила между обещанием Валерия «Год не жениться» и его отказом от дивидендов в пользу Валентины. Место ее здесь. Вот такая картина у меня получается. Все очень наглядно и понятнее быть не может. Разве что Фелькина то нуждается в комментариях. Я пробежалась по записям на дискете. Ничего относящегося к делу на ней больше не было. Так, ерунда всякая, едва ли представлявшая интерес даже для ее хозяина. Комментарии придется затребовать от фаворских дам, стараясь действовать при этом непредвзято. Они, пожалуй, сейчас единственные, кто может их дать. Если бы была жива Галина... Галина! Я даже вслух произнесла это имя, ошеломленная внезапной пришедшей догадкой. Нет, озарение, какая там догадка, посетила меня и заставила встать пройтись по комнате в хорошем темпе. Вот и наступило время для первой утренней сигареты. Я вырубила ставший ненужным компьютер и, накинув тяжелый махровый халат, вышла на балкон. Тряхнула перила перед тем, как опереться о них. Действие, вошедшее у меня в привычку. После того, как чуть не слетела со своего шестого этажа аки птица пернатая, когда эти самые перила неожиданно подломились подо мной, едва я на них оперлась. Подпилила тогда перила в мое, естественное отсутствие некая сволочь, которую я до того в глаза не видывала, возжелав отправить меня на тот свет со скоростью свободного падения. Галина? А ведь она вполне могла быть не сведущей в юридической казуистике. Погибла Галина. Погибла после криминального аборта, на который не Валерий ее отправил. так да, кажется, Богомолов в фильме сказал... Не для нее ли и предназначалась Филькина грамота? Итог. Три смерти. Две – Галины и Богомолова, одна за другой. Третья – спустя год, проведенный Валерием в затворничестве и отмеченной на вечеринке, посвященной годовщине страха, а им самим названный праздником в честь избавления от страха. «Откуда же, из какого источника набраться мне сил?» чтобы после всего этого относиться к Гореловым непредвзято. «Надо, Танечка, непредвзято!» — прохрипела я и закашлялась, задохнувшись дымом и сыростью. Только сейчас обратила внимание, какая отвратительная сегодня погода. Не дождь, а мелкая водяная пыль несется по ветру. Крыша старого трехэтажного дома на той стороне улицы вся бурая от сырости. И холодно. Прохожие все как один спешат, прячу головы под зонтами. Дыхание паром вырывается изо рта. От пара выдыхаемый сигаретный дым кажется необычно густым и плотным. Небо серое и такое низкое, будто лежит прямо на крыше нашей девятиэтажки. Октябрь весь в своей красе. Я выбросила сигарету и, проследив за ее кувыркающимся полетом, нырнула в дверь в сухое домашнее тепло. И вовремя, потому что телефон в прихожей уже неизвестно сколько времени заходился в негромком, но отчаянном вопле. Сбросив на пол покрывшийся небесной влагой халат, я поспешила к нему. Вот и пришел конец с моим размышлением. — Рогов. Я его скоро по одному звонку узнавать буду. — Алло, Татьяна Александровна, здравствуйте. — Официален с утра, Семен Геннадьевич. — Я звоню вам из шелоховки. — Откуда? Ну, проще сказать, со своей дачи. Да, отправился туда, как и обещал вам сегодня. Да, конечно, осмотреть все и премию Любови Андреевне вручить. Нет, не вручил. Вручать-то некому, знаете. Тут такое дело. В трубке зашуршало, защелкало, раздался негромкий свист, и связь прервалась. Ну, надо полагать, перезвонит мне. Что-то могло стрястись. На базар умелась Андреевна продавать варежки с носками собственного производства, а к ней деньги сами на дом приехали. Вот растяпа! После балкона меня слегка познабливало. Чайник успел остыть, и пока он грелся, я прибралась в спальне и комнате. Бумаги сложила стопочкой на столе возле компьютера, придавила их видеокассетой и задумалась, глядя на свои трофеи. Вот ведь как жизнь повернуться может. Жил да молодой мужичок, во всех отношениях благополучный. Занятие имел достойное, доходное, ни в чем себе не отказывал, вниманием женщин обделён не был, на здоровье не жаловался и вредных привычек не имел. И вдруг, за довольно короткое время, все переворачивается вокруг него с ног на голову. Да так основательно, что целый год после этого он живет, мучаясь страхом. А когда, по его мнению, черная полоса подошла к концу, и впереди забрежил свет, умирает мужичок не без помощи ближних своих. Чего Валерий целый год боялся? Разоблачение как убийца? Этого он боялся. Да, отказ от дивидендов в пользу Валентины я ничем другим объяснить не могу. Заплатил он им за ее молчание. Но жить в страхе год и не пытаться предпринять что-либо? Как-то это несовременно. Тоже мне кисейная барышня со слабыми нервами. «Нет, господа, что-то в этом деле еще есть, что мне, увы, до сих пор неведомо. И известной не будет, если продолжать сидеть дома. Я хоть и Татьяна Иванова, но, к сожалению, не Шерлок Холмс и методом дедукции не владею». Начало истории мне более или менее понятно, за исключением двух-трех деталей. Во что вылилось и чем завершилось – тоже. Теперь возник вопрос о середине. И чтобы прояснить его, ничего не поделаешь – Нужно задавать вопросы людям, осведомленным в деталях более моего. Я хотела бы услышать Валентину, но на мой звонок ответила Екатерина Дмитриевна и обрадовалась, судя по интонации. «Давно-давно пора, Татьяна Александровна. Я, конечно, понимаю, вы сейчас на службе у Семена Геннадьевича, и нужно отрабатывать гонорар, но как же вы можете-то без встречи со второй заинтересованной стороной?» «Теперь не могу». Ответила я, невольно улыбнувшись, ее, по-видимому, нарочитой просторечивости Пока могла, обходилась, а теперь вот звоню. Хочу поговорить, задать пару-тройку вопросов. Вы как? Тон и форма обращения были мной выбраны правильно. Рассмеялась Екатерина Дмитриевна. Вот уж кто относится к своему противнику, если не сказать врагу, непредвзято. И совершенно права она в том, что я отрабатываю гонорар. А если так? то при здесь могут быть эмоции? Мне кажется, тройкой вопросов вам не обойтись. И поговорить хотелось бы без взаимного ожесточения. Поэтому давайте встретимся в неофициальной, но во всех отношениях удобной обстановке. Вы как? И не дожидаясь моего одобрения, она предложила. На дачной есть кафе «Паритет», знаете? Содержит его моя хорошая знакомая. Мы расположимся в отдельной комнатенке и поговорим без помех и свидетелей. Согласны? Я не возражала. В самом деле, какая мне разница? Паритет, так паритет. Прихватите с собой Валентину, если она не занята чем-то более важным. «Она заедет за вами минут через тридцать», определилась со временем Екатерина Дмитриевна. «Спасибо, не надо», — отказалась я любезно. Приняла благодаря ей непредвзятую манеру общения. «Хочу иметь под рукой свою машину. Кафе я знаю. Подъеду туда сама, скажем, через час». Когда я, занимаюсь перед зеркалом макияжем, взглянула в глаза своему отражению, то отметила, насколько они сейчас хитровато насмешливы. Самодовольны. Так выразиться будет правильнее. И то, нагорело у Гореловых. Надо же, стоило позвонить Татьяне Ивановой, как фаворские дамы, побросав дела, мчатся, сломя голову, навстречу с ней. От собственного злорадства мне стало немного стыдно, и я сочла необходимым охладить себя предупреждением. «Осторожно, Татьяна, генеральное сражение еще только предстоит. И надо думать, Екатерина Дмитриевна не сидела все это время, сложа руки». Отражение глянуло на меня с огорчением, как ребенок, разочарованный в своих ожиданиях. Обязательный сотовый занял свое место в сумке, следом за ним отправился из замшевый мешочек. А газовый пистолет я достала и, в сомнении, взвесила на ладони. Штуковина серьезная всего лишь на одну пятую от его грозной формы, а весит как настоящий. Так стоит ли трудиться таскать его повсюду? Тем более, отправляясь навстречу с дамами. Впрочем, один раз он меня уже выручил, и кто знает, как повернется дело сегодня. А ну как не договорюсь с Гореловыми, ни до чего хорошего, и они сочтут целесообразным опять подключить к делу охрану. Дико, согласна, но ведь уже было. «Перестреляю сволочей!» – решила я, вспомнив боль от наручников и злобно сумасшедшие глаза лысого. Отражение, теперь уже в зеркале прихожей, надуло губы, осуждая такую жестокость. В коротком кожаном плаще со стоячим воротником и широким поясом, в ботфортах выше колен, плотно облегающих ноги и надвинутой на глаза шляпки строгого фасона, отражение выглядело очень недурно. По дороге к кафе «Паритет», в те немногие минуты, когда можно было ослабить внимание, отданное большей частью управлению машиной, движущейся в массе транспорта по мокрому и скользкому асфальту, я почему-то больше всего думала о заряде слезоточивого газа, находящемся с вечера в патроннике пистолета, и о том, что вытворяет такой заряд самочувствием человека. Закрыто. Такой табличкой за стеклянной дверью встретила меня кафе «Паритет». Понятно. Рано. заведение подобного ранга открываются не раньше двенадцати. Нисколько не смущаясь этим обстоятельствам я толкнула незапертую дверь, вошла и осмотрелась. Блестящий чистотой пол, три ряда столиков, покрытых прозрачными клеенками поверх белых скатертей. На стенах чеканные, темной меди панно, за которыми с глаз долой упрятаны светильники, включенные сейчас по случаю уличных непогодных сумерек. — К Екатерине Дмитриевне Гореловой, — сказала я появившемуся в проходе между столами официанту в белой форменной курточке и с надменным вежливым выражением лица. — Простите, фамилия ваша? — задавая вопрос, он склонил голову на бок. — Иванова. В лице его надменности сделалось меньше, чем вежливости. И, приглашающий кивнув, он провел меня к двери в дальней стене, постучал, открыл и отступил в сторону. Входя, я глянула на его ноги, на начищенные до зеркального блеска тупоносые туфли. А я-то думала, что порхать с такой легкостью можно лишь в тонких войлочных тапочках. Татьяна Александровна, от единственного здесь столика, стоящего у наполовину зашторенного окна, навстречу мне поднялась полная дама, одетая в темное платье и расстегнутую пушистую кофту. «Екатерина Дмитриевна?» «Раздевайтесь, прошу вас». Горелова указала мне на вешалку, стоящую в углу в небольшой комнате, пол которой во всю ширину был застелен красным паласом, делающим бесшумным шаги человека любой комплекции. Подошла Валентина на правах хозяйки, приняла от меня плащ. Стол был накрыт на троих. Небольшие тарелки, прикрытые салфетками, бокалы, белое сухое вино, виноград, фрукты, икра, хлеб, масло — и ваза с шоколадом, плитки которого были освобождены от упаковки и разложены веером по ее окружности. Строгое изобилие, так я охарактеризовала это зрелище. «Нам надо обязательно пригубить вина», — сказала Екатерина Дмитриевна, «выпить за обоюдное желание говорить и договариваться». «И за способность находить компромисс в острых моментах», — добавила Валентина. Екатерина Дмитриевна, взявшаяся за наполнение бокалов, посмотрела на нее сукоризной. «Как вы, молодежь, бываете порой излишне прямолинейной!» – покачала она головой, поднимая бокал. Тостов было произнесено аж целых два, и я, не чинясь, попробовала, чем это они меня поят. Чем не поняла? Не такой уж я большой специалист по части спиртного, но изысканность напитка определила сразу. «Прямая линейность – неплохое качество. Особенно, когда сходятся вместе, я обвела глазами Гореловых, люди, благополучие которых зависит друг от друга». Они переглянулись, и Валентина открыла было рот, но продолжила я. «Да, Екатерина Дмитриевна, вы были правы, сейчас я работаю на Рогова. Желание его вам известно – переместить долю Валерия из капитала Фавора на счет своей фирмы». «Рогову известно, что без вашего доброго на то согласия эта операция вряд ли возможна. Нам всем известно, что доброго вашего согласия на такую операцию не может быть в принципе. И, наконец, мне известно, что в силу некоторых обстоятельств, с которым вы, Екатерина Дмитриевна, я чуть ли не поклонилась ей, вдохновленная своей речью. И ты, Валентина...» Я кивнула в ее сторону имеете самое непосредственное отношение. Вашего согласия на перемещение капитала Валерия добиться все-таки можно. Я смолкла. Молчали и они, глядя в свои тарелки. Но дожидаться вашего ответа я не буду. Чтобы быть действительно прямолинейной, скажу, что эти обстоятельства имеют непосредственное отношение к смертям Галины Шведовой, Владимира Богомолова и, конечно, самого Валерия Рогова. «Вот так вот прямо всех трех?» — криво улыбнулась Валентина, и я в ответ медленно наклонила голову. «Да, даже Богомолова». «Погоди, дочка». Екатерина Дмитриевна, серьезная до предела, водила пальцем по краю своего бокала. «Не торопись, еще не все досказано. Предпосылки были, обстоятельства были. Теперь поведайте о целях, Татьяна Александровна, хоть они и очевидны». Я вздохнула и вспомнила о сигаретах, оставшихся в сумочке. «Да, они очевидны», — согласилась я спокойно и устала. «Шантажирую вас с вашей причастностью к смерти каждого из трех названных мной людей, добиться-таки перемещения денег Валерия на счет фирмы Рогова-старшего. Ни больше, ни меньше. Вы будете возмущаться?» «Нет», — покачала головой Екатерина Дмитриевна. «Возмущаться в этом случае и бессмысленно, и...» «Непродуктивно, что ли?» «Безрезультатно», — не совсем точно поправила ее Валентина. «Пусть возмущается, Семен Геннадьевич. Ему это нравится». «Здорово, Татьяна!» — восхитилась она. «Вчерашним вечером мы поставили Рогову одну шишку, а вы сегодня в ответ ставите нам целых три. Но имейте в виду, мы намерены защищаться. Выпьем за это?» «Нет», — Екатерина Дмитриевна снова покачала головой. В таком разговоре я хочу быть трезвой. Валя допила все, что оставалось в ее бокале, и налила себе еще. Я тоже сделала глоток. Не следует спрашивать, сколько платит вам рогов. Хотите, мы дадим больше. Прямолинейно, Екатерина Дмитриевна, слов нет. Сколько бы вы ни предложили, для меня это невыгодно. И увидев ее поднявшиеся в удивлении брови, я поспешила пояснить. «Даже при вашем абсолютном молчании об этой сделке нет гарантии, что Рогов, пусть бездоказательно, не распустит о ней слухов. А кому нужен частный детектив с подмоченной репутацией? Вот если бы с самого начала наняли меня вы, скажем, для того, чтобы уничтожить по делу все улики, очерняющие вас?» «Знать, где упать? Соломки подстелить?» – невесело рассмеялась Екатерина Дмитриевна и махнула рукой. «Ну ладно». А теперь скажите, что это вы разговариваете с нами, как с убийцами?» Настала моя очередь рассмеяться. Как неуклюже она попыталась перейти в атаку. «Что вы, что вы!» «Вы никого не застрелили, не зарезали, не утопили». Я глянула на Валентину. «Никому не сделали аборт», — перевела взгляд на Екатерину Дмитриевну. «И никому собственноручно не водили лошадиные дозы наркотика». Но, тем не менее, к каждой из трех смертей вы имеете непосредственное отношение. Я уже это говорила. Вам нужны пояснения?» «Послушаем, Валь!» Матушка была явно встревожена. «С чего начнете?» – захорохорилась дочка. «Сначала», – развела я руками, – «с Галиной Канифоль. Ой, извините, шведовой». Я встала, подошла к вешалке и достала сигареты. Пепельница стояла на столе. — Чисто по-женски я понимаю ваши чувства, Валя, когда Валерий оставил вас и сошелся со Шведовой, — сказала я, прикуривая. И даже понимаю, хоть и не так отчетливо, желание его вернуть. Глаза ее сделались злыми и поджались губы. Но скажите на милость, как можно было полагаться на эту липовую бумажку, подписав которую Валерий получил право на прибыль от Тобольского договора? Хоть рассчитывали вы на неискушенность шведовой в области правильного с юридической точки зрения оформления документов, но не могли же надеяться, что обязательство Валерия год не жениться ни на ком, кроме вас, заставит Галину уйти от него, оставить его вам. Тем более, что и сам он этого не хотел. Ведь Валерий представлял, какой документ он подписывает. «Здесь и вы!» Екатерина Дмитриевна руку приложили, как хозяйка фирмы, от имени которой Валерий заключил договор с Самарским тоболом Матушка по-прежнему сосредоточенно водила пальцем по краю бокала и, черт возьми, молчала, как рыба об лед. На каком месяце беременности была Галина в то время? — На пятом, — ответила Валя и заговорила горячо и быстро. — Но мы не хотели того, что произошло потом. Кто мог знать, что это канифоль так психанет? Да, кровь ей попортить. Да, нервишки покрутить. Тем более, что Валерка собирался выполнить условия. И действительно, год на ней не женился. Была бы она нормальной, да разве приняла бы это так близко к сердцу? Валера на радостях попытался ей все объяснить по телефону. Но самара уезжал. Этот договор подписывать. Так она примчалась и закатила ему истерику. При нас! Мам, ты помнишь? Он ей твердит, что за отсрочку свадьбы платят 10 лимонов. А она в ответ. Да произнесла негромко Екатерина Дмитриевна и прервала словоизвержение дочери, как затычку вставила. «Да», — согласилась я со всем сказанным. «Несерьезно получилось для всех, кроме Галины. А она пошла на аборт. На пятом-то месяце. Валерий, наверное, как раз в командировке был. В Самаре?» «Он задержался там», — с тяжелым вздохом ответила Екатерина Дмитриевна. «Он даже на похороны не успел». «Можно подумать, вы на них были», — проворчала я и одернула себя, напомнив. нет предвзято, Татьяна, не предвзято. «А нам с какой стати?» — покосилась на меня Валентина. «Действительно». Я не ответила и пригубила вина за помин души Галины Шведовой. «Татьяна Александровна, таким образом можно все на свете перевернуть и очернить». «Не все», — возразила я Екатерине Дмитриевне, — и ограничилась этим. Перейдем к смерти Богомолова. «Давайте», — согласилась Валентина. «Интересно, что вы здесь скажете. Ведь утопил ты его Валерка. Вы сами видели или только слышали от вашего семёна Геннадьевича?» «Видела. У меня есть кассета. Сдачи». Валя отвернулась, уставилась в зашторенное окно. «Итак, свою причастность к смерти Шведовой вам отрицать грешно. Что касается Богомолова... «Балентина, вы, конечно, помните заключительную, так сказать, сцену? Оба дерущихся были настолько обессилены, что, вмешайся вы в тот момент, все могло бы кончиться вполне благополучно. И не пытайтесь отрицать очевидного!» – прикрикнула я на нее. «Но вы предпочли продолжить съемку и даже переместились на место, с которого лучше видны подробности. Не в тот ли момент вас посетила идея наложить лапку на доход Валерия с Тобольского договора?» «Извините, Татьяна Александровна, но в этом случае вы оперируете предположениями и выступаете со стороны морали. Этого недостаточно», – попыталась встать на защиту дочери Екатерина Дмитриевна. Я ответила ей, «Не знаю, что находится в конце фильма на вашей домашней кассете. А у Валерия диснеевский Дональд с голосом Валентины очень убедительно советует ему не забывать о Богомолове и быть паенькой И что из этого следует, не унималась Екатерина Дмитриевна. Я скажу, что последовало за этим. Отказ Валерия от дивидендов в пользу Валентины. И этот-то документ уже был оформлен с соблюдением всех юридических правил, не оставляющих Валерию ни единого шанса. Как тут все понятно, Екатерина Дмитриевна. Действительно, договор-то между Тоболым и Фавором, а прибыль, кладет в карман Валерий. Тем более и Галины уже в помине нет. Так с какой стати? Нет-нет, запротестовала я, видя, что ей хочется вставить слово. И не говорите, что он в этом случае проявил добрую волю. От десяти миллионов по доброй воле даже американский миллионер отказываться не будет. Нет, сказала я, как припечатала. Между убийством Богомолова и отказом Валерия от прибыли связь прямая и очевидная. Вы вынудили его к этому, угрожая разоблачением. «Позвольте, — осторожно возмутилась Екатерина Дмитриевна, — вам известно, как жил Валерий последнее время? Он забросил дело, он даже перестал появляться. За что же ему платить?» «Ну, платил-то ему того, а появляться Валерий перестал уже после того, как лишился денег». Таким образом, и поведение его легко объяснимо, даже если не брать во внимание эмоциональный фактор. Не думаю, что ему хотелось продолжать сотрудничать с вами после всего происшедшего. Здесь и источник его желания уйти из фирмы со своими деньгами. А семён Геннадьевич сейчас, можно сказать, лишь исполняет его последнее желание. «Вот этого не надо!» – возмутилась Валентина. «Если бы дело не касалось денег, плевал бы он на последнее желание». «Не надо? Хорошо», — согласилась я, но она не дала мне продолжить. И не таким уж оскорбленным да разобиженным себя Валерка чувствовал. По крайней мере, отношения между нами были нормальными до самого конца. И дома я у него бывала каждый раз, как он приезжал в город, — призналась она гордо. Я внимательно на нее посмотрела. Что это? Любовь, что ли? Боже мой, дичь какая! Решила сомнение свое вывалить ей на голову посмотреть на реакцию. «Героин для возлюбленного Валя? Как это понимать?» Несколько долгих секунд тогда смотрела на меня с открытым ртом и сникла, чуть ли не в пустую тарелку носом ткнулась. Мне даже жалко ее стало. «Такими предположениями бросаться, Татьяна Александровна, знаете ли...» «Это не предположение», — возразила я. «Пустой шприц под тахтой в квартире Валерия». Я даже знаю, Валя, что вы с ним пили в тот вечер. Пиво и водку. А виски только попробовали. Много было на двоих-то, при скромной закуски Пьяного уговорить у колодца легче. Правда, Валь?» Она не ответила. Сидела, отвернув голову в сторону. Я задала второй вопрос. «К героину привыкают очень быстро. Вы решили сделать из Валерия наркомана. Зачем? Вы еще скажите, что я его убила!» Огрызнулась она со слезами в голосе. Его действительно убили. Но это сделали не вы. Валерий, это так понятно, терпеть вас не мог. И ни о каком возвращении его к вам не могло идти и речи. Когда вы потеряли последнюю надежду, то решили приручить его героином Что же касается убийцы, то ведь вы его знаете. Вы обе его видели. Господи, у матушки глаза тоже на мокром месте. Екатерина Дмитриевна достала носовой платочек, приложила его к глазам и потрясла головой. Такого от нее я ожидала меньше всего. Надо же! — Не только видели, но и говорили, — призналась она, громко высморкавшись Валя выскочила из дачи, как ошпаренная. — Что он тебе сказал? — обратилась я к Валентине. — Похоже, время недомолвок кончилось. Она поднесла карту бокал, он звякнул о зубы. Он сказал, что ни один мент не усомнится теперь в том что это я вколола Валерке смертельную дозу героина. Я плеснула себе вина, надеясь, что судьба будет сегодня ко мне благосклонна и не сведет ненароком с инспекторами дорожного движения. Медленно выпила и отломила шоколадку. Гореловы молча разглядывали меня во все глаза. Вот поэтому, Екатерина Дмитриевна, я указала ей на Валентину. Вы проявите добрую волю и переведете деньги Валерия насчет фирмы его дяди. Я смотрела на ее полное сморщившееся лицо и слушала странный звук, доносившийся откуда-то сзади. Прошло некоторое время, пока не дошло до меня, что звук этот — сигнал моего сотового, идущий со стороны вешалки. — Еще один вопрос, Екатерина Дмитриевна. Обратилась я к ней, отыскивая сумочку в борохе одежды на вешалке. Из чистого любопытства, ей-богу, как вы оказались в машине возле дачи Роговых?» «Как это?» — удивилась она. «Я все время там была. Я и на вечеринке была, вместе с Валей. А когда молодежь резвиться стала, ушла в машину. Рассудила, что так спокойней. Поспала немного». «А вернулись?» — спросил я, доставая задыхающийся от усилий, привлечь к себе внимание сотовой. Вернулись, чтобы Валя поискала кассету и документы. «Валерка ортачился, не хотел отдавать их по-хорошему», — дополнила ее Валентина. «Для этого я его тогда и подпоила». Все, больше я их не слушала, потому что в ухо уже жужжал голос Рогова-старшего. «Нас разъединили, Татьяна, а потом вы не отвечали. Алло, вы слышите меня?» Судя по голосу, этот семён Геннадьевич был опять взволнован. «Да-да, слушаю, говорите, что с вами случилось?» «Со мной-то ничего, в порядке, говорю, все со мной. А вот Любовь Андреевна, она в тяжелом состоянии, но врачи говорят, жить будет. В райцентр я ее доставил, в больницу. Как полегче станет, приму меры, чтобы переправить в Тарасов. Алло, Татьяна!» «Да слушаю я!» «Проникающее на живое ранение Татьяна, если б не ее соседка Раиса, Любовь Андреевна скончалась бы от потери крови, «В деревне все как с ума посходили от недоумения. Кому понадобилось?» Болтал он, не прерываясь, вдохновленный важностью сообщения. Я слушала его и думала, что знаю, кому понадобилось бить ножом пожилую женщину и ругала себя за неосторожный вопрос о собачке, заданный вчера ребру. Но кто же знал, что у него окажется такая прыть и такой страх перед разоблачением? семён Геннадьевич еще что-то говорил, когда я надавила кнопку отбоя и принялась одеваться, не желая терять и минуты. — Куда же вы, Татьяна Александровна? Горелова, как и при встрече, поднялась и шагнула ко мне. — А, мы с вами обо всем договорились. Нашлась я, выбитая из колеи известием Рогова. — Не так ли? — Что поделаешь, — развела она руками. — Но у меня есть два условия. — Два так два. Хорошо, что не десять. Я с Роговым не хочу и встречаться, пока вы не дадите гарантии, что этот Ребров, так кажется, повернулась она к дочке и, получив подтверждение, продолжила. Пока Ребров не потеряет интереса к нам с Валей. Как вы это обставите, я не хочу знать. Представляете, после похорон Валерия он замучил Валеньку звонками. Глумился, черт небритый. И, похоже, дело идет к тому, что он скоро начнет требовать с нас деньги. За свое молчание. О, Боже! Ребята из самшита его до сих пор ищут, но все без толку. Мне некогда было слушать ее охи, и уже застегивая пояс, я потребовала. Второе условие. Бумаги, кассета, все, что относится к нам, должно к нам и вернуться. ну это только после того, как вы договоритесь с Роговым. Решительно воспротивилась я, и она согласилась. А что ей еще оставалось?» За одно избавление от Женьки мне уже следовало требовать с нее отдельную плату.